Глава пятая. Простить и отомстить. Вердж. Как бы Вердж не желал придушить собственными руками свою подопечную, в момент опасности он, не раздумывая, прикрыл ее собой. Впрочем, о приступе благородства он тут же пожалел. Все тело опалило волной жара, пробирающегося до самой человеческой сути. дальнейшее Некромант плохо помнил. Перед глазами пелена, в голове какая-то странная навязчивая мысль и желание такое острое, нестерпимое, что даже руки-ноги не слушались слабых проблесков разума, а подчинялись только одной мысли — смять под себя, подчинить, завладеть. И он делал все, чтобы эту жажду утолить. Вертш практически растворился в тумане, одурманивающем сознание — В себя помогла прийти резкая боль. Вспышка, яркая, затмевающая все. И волна нестерпимого жжения в районе переносицы. Благодаря этим новым ощущениям отступило безумное, всепоглощающее желание. Он помотал головой, приходя в себя. От этого простого движения нос заболел еще сильнее, а капли живой руды разлетелись в разные стороны. «Эта дрянная иномерянка, похоже, сломала мне нос», — мелькнула мысль у него в голове. До этого некроманту ломать себе что-либо, хотя и приходилось, но та феерия ощущений, которую он испытывал сейчас, явственно свидетельствовала, что в прошлые разы были цветочки. Но был еще вариант, что откат, которым его зацепило, разом обострил все чувства — поэтому и ощущения от перелома порадовали остротой, глубиной и новизной. Некромант попытался оценить масштабы случившегося, волну жара, пришедшую от проклятия, и результаты отката, край которого он урвал на свою голову, спину и другие части тела. Что странно, за свое желание ему ничуть стыдно не было. Обычное такое мужское желание – Оказалось бы, любая другая на месте и на Мирянке, вполне возможная реакция проявилась бы аналогично. Воздействие остаточной магии проклятия и ничего больше. «Да, именно так все и было», — решил для себя Вердж. «И стыдиться тут точно нечего. Подумаешь, блузку порвал. Так осталось чем прикрыться? Чего трагедию из этого делать? Еще и нос. Зачем со всей дури лупить-то приспичило?» А вот слова «про месть» и «про то самое» его очень задели. Неужели эта пиголица считает, что мстить он за уязвленное самолюбие не собирается? Пока добирались до места происшествия, в его голове созрел план коварной вендетты. Хотя, скорее уж, страшно смешной, но это смотря для кого. Юмор-то у некромантов специфический. А еще одним стимулом к этой мести будут капли крови, украшающие его рубашку. За всеми своими мыслями он скрывал то, что волновало больше, чем самолюбие и боевые девицы. Смерть профессора, Фрейнера, безусловно, было жалко. То, что от него осталось, теперь лишь отдаленно напоминало уже бывшего проректора Академии. Какой-то умник подгадал, накладывая проклятие, Чтобы в руках ныне покойного был огонь, а иначе с чего такая вспышка? Не иначе профессор свечу магически поджигал или пламя в камине. Жажда огня, жажда воды, любая жажда, вызванная этим проклятием, уродует тело так, что след преступника обнаружить практически невозможно. Это даже не некроманту не под силу. Поднятой головешке просто нечем будет говорить». Остается только как можно быстрее обратиться к руководству академии. Правда, теперь их с иномерянкой затаскают под допросам. Ладно бы просто допрашивали, но раз личность умершего весьма выдающаяся, то для расследования его смерти вызовут, если не лучших, то достойнейших специалистов. А эти дознаватели не гнушаются использовать и ментальное воздействие, Однажды Верджу пришлось испытать такое на себе. Ощущение, словно в твоей голове, кто-то ковыряется мерзкими щупальцами, перебирая личные воспоминания, вторгаясь в самое сокровенное... бр Правда, решившись вступить на поприще некромантии, парень научился закрывать свое сознание так, что мало кому удавалось туда пробраться. Связано это было с тем... что некоторые ритуалы, не особо разрешенные, но весьма эффективные, требуют особой концентрации, полного подчинения собственного сознания, абсолютного отрешения от реальности, в том числе и от малейшего постороннего воздействия. А вот и намерянка вряд ли такими способностями обладает, даже чуть жаль ее стало Но только самую малость. «Понимаешь ли, в чем дело, Арина?» Почему-то девушка при звуке своего имени вздрогнула. Хотя она, наверное, от любого звука сейчас вздрагивать будет. Вон какая бледная от шока. «Мы теперь главные свидетели. Осознаешь, что это означает». И намерянка никак не прореагировала, продолжая смотреть в одну точку перед собой. Вердж попытался говорить спокойнее, стараясь донести Дарины до главную мысль. «Кроме нас». «Никто не знает, что тут произошло на самом деле. Профессора нашли бы чуть позже, когда никто бы не смог распознать, что за проклятие на него было наложено. Я смог об этом догадаться только по откату, накрывшему нас». Вновь какое-то неуместное смущение появилось, но некромант быстро с ним справился. «И теперь перед нами дилемма. Обнародовать то, что мы здесь видели», или же утаить и жить дальше спокойно. Что выбираешь ты?» ирина рассеянно на него смотрела. Было видно, что в ней борются противоречивые чувства. С одной стороны, спрятанная за молчанием тайна порой сжигает душу, выворачивая разум наизнанку чувством вины. Если в результате непроизнесенных слов смерти множится А с другой, все может обойтись, и гроза пройдет мимо, следовательно, никто не станет угрожать их жизни. Ведь для преступника лучший свидетель — мертвый свидетель. Нужно все рассказать. Несмотря на потерянный вид, голос она Мирянке звучал сухо и решительно. Какая-то рациональная частичка разума Верджа кричала. «Это глупо! Своя шкура дороже, а проректору уже ничем не помочь». Но проснувшаяся так не вовремя совесть вопила. Если в результате их молчания погибнут невинные, то она не даст ему спокойно спать. Забыв, что он весь в крови, Вердж повел подопечную сразу к ректору. Рина. Далеко мы не ушли. Буквально через несколько минут навстречу нам уже бодрой рысью бежало несколько преподавателей. Вид галопирующих мантий и костюмов троек несколько отвлек от недавних событий. Задорно прыгающая магистерская шапочка меж длинных ушей эльфа, который даже издалека выглядел как филе горбуши в ледяной глазури, такой же невозмутимый и отмороженный, впечатлило больше всего. «Здравствуйте, ректор Элли Варриэль!» Вертш поздоровался с эльфом, прибежавшим первым. «Ого! Гипотетический дальний родственник Леголаса оказался ректором Академии», и подозреваю ее сверстником, судя по седой, как лунь-шевелюре и морщинам. По последовавшему далее вопросу, можно было сделать вывод, что с гражданином маразмом этот Элевариус был знаком лично. — Что вы здесь делаете? — глупейший, на мой взгляд, из всех возможных в данной ситуации вопросов. — Стоим, а до этого лежали. Всегда считала, что краткость — сестра таланта. Но на идиотский вопрос и ответ должен быть соответствующий. «Вижу, что лежали», — ректор прошелся многозначительным взглядом по моей кофте. «Потрудитесь объяснить, что здесь случилось». На этот раз функцию спикера, в смысле того, кто ту спикать будет, отвечая на вопросы, взял на себя Вердж. Он, похоже, испугался, что я опять что-нибудь не то ляпну». На профессора Фрейнера было наложено проклятие одержимости, давшее эффект кермиопластического свечения в широком частотном диапазоне. Судя по всему, в момент активации проклятия он разжигал огонь в камине или затепливал свечу. То, что сейчас сказал парень, для меня было полнейшей билибердой. Детский лепет, когда кран-кан, а «хочу гулять» звучит как кокуать «ку и то понятнее Но у ушастый будуар, так я мысленно обозвала ректора, удобнее и с элеваром созвучно, сознанием дело кивнул и уточнил. Каков рикошетный коэффициент? Высокий, около двадцати импритов. Похоже, работал либо настоящий ювелир, либо магу, наложившему проклятие. Удалось добыть достаточно крови Фрейнера для обряда, хотя второе маловероятно. Очень уж профессор пёкся о своей безопасности. А при таком коэффициенте сделать надо было не меньше пинты. Сделать это незаметно для проклятуемого невозможно. Судя по всему, Будуар размышлял вслух, полагая, что я ничего не пойму, а Авердж не в счёт. Подоспевшее трио из отставших от эльфа преподавателей оглядывало нас со всё возрастающим интересом. Ректор — еще раз окинув нас свержим взглядом, выдал распоряжение. «Мэйнс, отведите барышню к ней в комнату, пусть приведет себя в порядок. Да и сами потрудитесь выглядеть соответствующе. К завтрашнему утру жду от вас подробного письменного доклада о случившемся. Пока можете быть свободны». Больше не говоря ни слова, будуар в сопровождении других преподавателей двинулся в направлении обгорелой комнаты. Я же панура побрела за своим горе-провожатым. Не мог меня этот вердж даже до комнаты нормально довести, чтобы переодеться. Процедура, когда парень отконвоировал до крыльца общежития и бесследно испарился, повторилась. Если честно, вздохнула с облегчением. Дышала ровно до того момента, пока не открыла дверь комнаты. Оказалось, что я не единоличная хозяйка шикарных апартаментов в стиле а общага. Всё вроде прилично, стены оштукатурены, оконные рамы ещё не рассохлись до старческих трухляшек, но ощущение казённости помещения неистребимое. Всё голо и по-типовому. И самое главное — соседка по комнате, восседавшая на второй кровати. А я-то наивная чукотская девочка — Думала, что мне выделили отдельные, пусть и двухместные, апартаменты. Деваха, с которой мне предстояло в дальнейшем делить эту скромную обитель, больше всего напоминала дирижабль в миниатюре. Она жевала пирожок, излучая оптимизм не хуже бруска урана. Уверенно и беспощадно. «Привет! Меня Чубыся зовут. Я твоя соседка!» Не переставая работать челюстями, поздоровалась она. я скептически оглядела эту чубысю она была основательная невысокая кряжестая вся какая то сбитая белый передничек плотяная юбка бакенбардой заплетенные в косы настолько длинные что я сначала приняла их за затейливую прическу довершал образ чипец меня риина представилась на автомате но ну вот и замечательно «А что это ты такая?» — гномка, а соседка была именно этой расы, судя по ее внешнему виду, — запнулась. «Интересная!» «А!» — я махнула рукой, давая понять, что моя блузка уже может покоиться с миром. Пятна зеленой бурды вперемешку с сажей не отстираешь, да еще и порванная вся. Произошло все быстро, но вот рассказывать о случившемся можно долго». а «Я не тороплюсь, не переживай», — весело хрупая очередным пирожком возвестила чубыся. «Кстати, хочешь?» Гномка протянула мне корзинку, стоящую рядом с ней и до половины наполненную снедью. Аромат свежей выпечки, буженины, нарезанной ломтиками, зеленого лучка и яблок, не магазинных парафиновых, а настоящих деревенских. Мой желудок ответил первым — выдав руладу не хуже, чем оборотень в полнолуние. Еще бы! Нормально я ела только утром, до перехода через барьер. Смущенно улыбнувшись и промямлив «спасибо», цапнуло угощение. В мозгу мелькнула мысль «А может, соседка? Это не так и плохо?» Возрадовавшийся поживе желудок с мозгами согласился. За разговорами, переодеванием и уплетанием ароматных пирожков Начинки, кстати, были разные, и среди них картофельная, моя любимая. Огрызок вечера как-то быстро закончился, уступив место ночи. Подготовка ко сну, и вот, наконец-то, голова коснулась подушки. Блаженство в объятиях Морфея. Мне снился чудесный сон. Морские волны, каменистый пляж бухты, вблизи вулкана карадак у подножия которого расположился поселок Коктебель. Мы с родителями и сестренкой на отдыхе, воспоминания родом из детства, причудливо переплелись с сонной навью. Ласково шумит прибой, морской бриз играет с локонами. Звуки, ворвавшиеся в эту радужную картину, были сродни бряцанию рыцаря Тевтонского ордена, свергшегося с коня, несшегося на полном скаку. Я поворочилась, пытаясь избавиться от противного звука, но не тут-то было. Он проникал даже под подушку, которой я малодушно накрыла голову. Пришлось встать, чтобы облагодетельствовать заразу, не дающую спать честным людям и не людям горшком на голову. При этом я была настолько зла, что не было важно, с чем будет горшок, с цветами или ночной. За окном какая-то сволочь, вдохновенно бренькала на гитаре, вереща не хуже порося, которого режут. Люблю у тебя, нет сил терпеть, Не дай моей душе сгореть. Моя любовь, вернись ко мне, В предсмертном мы сгорим огне. Я повстречал тебя в кладбищенской ночи, Раскрылись тотчас же мои глаза. Хотел бы я сложить поэму О той любви, что душу сжет дотла. «Увы, красавица, поэтому и при жизни же я не был, а после уж не буду никогда!» Я мельком глянула в окно, кровожадно прицеливаясь. Соседка, которую тоже разбудили эти вопли, сверкала глазами и перехватила поудобнее наковальню. На мой вопрос, откуда это тут вообще взялось, Девушка пояснила, что данная штуковина — подарок, врученный папой со словами «Доча, эта вещь тебе в академии обязательно пригодится». Папа наверняка был провидцем, а гномка подошла к вопросу устранения шума основательно. Когда я второй раз уже вместе с чубысей выглянула в окно, повнимательнее всмотревшись в барда, у меня горшок вывалился из рук. Распевал серенаду... Труп. Качественный такой труп, с оголенными ребрами, в истлевшей одежде. Единственное, что у него было относительно новым, — это гитара. «Наверно, у кого-то спер», — отрешенно подумала я. Меж тем зомби продолжал декламировать. «Я раскрою тебе все секреты, все могилы изрою до дна. Для тебя я восстану из склепа и сошью тебе саван для сна». Тебя, заметив, я тряхнул костями, чтоб сыпать с них минувшей жизни пыль. Так встань сейчас перед очами, чтоб прямо так тебя я отлюбил. Почувствовала, что мой глаз начал нервно дергаться. Чубыся, судя по всему, тоже была под впечатлением, потому как замерла с поднятой над головой наковальней. Хороший скелет, как бочка с вином, В гробу долго лежать не умеет. Арина, приди же ко мне, мы ее разопьем, В склепе моем, как в колыбели. Последние его слова потонули в смачном хрусте. Наковальня гнома-прародителя достигла макушки пивуна, проломив ее. «Он меня достал», — соседка невинно развела руками. Судя по тому, что из пары окон практически одновременно с наковальней полетели горшки, подушки и даже одна табуретка, достал он не только Чубысю. Я ошалела, потрясла головой, осознавая увиденное. «Чуба, тебе никто не говорил, что у тебя замечательный и прозорливый отец. Я уже хочу с ним познакомиться». Гномка рассудительно кивнула, принимая комплимент. «У меня же, Помимо желания познакомиться с мудрым отцом, было еще одно — прикопать одного недонекроманта, потому как в этом мире именно он величал меня ариной. Вердж. Быстро умывшись, некромант приступил к отчету. От того, что он сейчас напишет, будет многое зависеть, а нужна ли ему такая ответственность. И все же не до конца усыпленная совесть Настырно его клевала. «Пиши, пиши все, как было, ничего не упускай». Совесть, она иногда вообще такая зараза, порою не просто грызет, а еще при этом и громко чавкает. У Верджа был как раз именно такой случай. Перо старательно выводила руны. «Второго числа, месяца золотой листвы, после обеденного перерыва я со своей подопечной шел по коридору, Внезапно произошло сначала смещение тонкой материи пространства, а за ним последовала волна кермиопластического свечения в широком частотном диапазоне. Чтобы не попасть в зону волны, я упал, накрыв собой Арину Камаеву. Сухой канцелярский язык, скрывающий бурю эмоций. Все ли писать? А откат? Без него следователи не смогут увидеть полные картины произошедшего. Вертш решил. «Все». Единственное, чего он никак не мог вспомнить – почему именно его понесло пойти той дорогой? Было несколько вариантов, как сократить путь. Может быть, из-за того, что в вечерних сумерках коридор там выглядит особенно таинственно и притягательно? Впрочем, к отчету это отношение не имело. От перенапряжения разболелась голова. Разбитый нос тоже давал о себе знать. Некромант оперся на спинку стула – закинув руки за шею. Столько событий за один день. С ума сойти можно. Впрочем, за сегодня у него вообще не раз возникала мысль, что он как-никак близок к сумасшествию. Или это их академия вдруг стала филиалом дома душевнобольных? А его подопечная, просто бесценная находка для лекаря душ. Кстати, а ненормальный. Вердж еще раз окинул взглядом написанный им отчет – Удостоверился, что все изложено как надо, и пошел добывать орудия мести. Только когда выходил из комнаты, вспомнил, что сегодня так и не видел своего нового соседа, порою попадавшегося ему на глаза по десять раз на дню. Первокурсник, чудом поступивший на факультет боевой магии, с нескрываемым восхищением взирал на Верджа. В его взгляде иногда откровенно сквозило даже обожание — Паренек явно нашел себе кумира. Этот первогодок так упорно интересовался жизнью и личной, в том числе, Мейнса, что у некроманта возникло подозрение. Бытие этого «сигалетка» неинтересно никому, в том числе и самому мальцу. От такого внимания Верджу порой становилось не по себе. Дейн постоянно заваливал его вопросами, восхищался умениями, когда только эти умения-то разглядел. Хотя и польза от него была. Утром спас от похмелья рассольчиком. Как оказалось, именно первогодок поставил тот спасительный стаканчик. А сейчас вот этот поклонник куда-то пропал. Неужели все-таки непрекаянный нашел себе компанию и тоже решил отметить первый учебный день? Зато можно отдохнуть от его порой навязчивого внимания. За те пару дней, что они были знакомы, Будущий боевой маг уже успел малость достать некроманта. Пока Вердж шел до нужного ему места, в его голове родилась еще одна гениальная мысль, помимо Вендетта, конечно. Что если соседа надоеду и эту свалившуюся на его голову ненормальную свести вместе, так он убьет разом двух незайцев, и девицу спихнет, и Дейна пристроит подальше от себя. А освободившееся время... можно будет посвятить научной работе, ну и кое-что в расследовании уточнить. В морге, расположенном при факультете некромантии, все трупы были наперечет. Поэтому Верджу пришлось идти на городское кладбище. Там, в отдаленном уголке, было место, выделенное под бесхозных мертвяков, бродяг, неопознанных и других неизвестных личностей. В тиши еще теплой осенней ночи Вердж копал могилу, махал лопатой и ругал тех, кто умудрился упрятать труп так глубоко. Боялись, что вылезет? Неужели не знали, что земля на кладбище заговоренная? Чтобы вот такие ночные посетители не смогли ненароком или специально призвать зомби. Впрочем, даже это ограничение Верджа не могло остановить. Не зря же он изучал запрещенные ритуалы. Вот только сейчас точно не тот случай, чтобы светить добытыми знаниями. Поэтому он продолжал копать, обливаясь матом и ругая могильщиков. А дальше уже было дело техники. Поднять труп, наложить заклинания, подчинить себе и снабдить нужной информацией. Пока эту самую информацию Вердж придумывал, от смеха выступили слезы. И вновь полилась кровь из носа. Все же работа с неживой материей ему давалась куда лучше. Целительство ни одному некроманту в полной мере не подчинялось. Оценив проделанную работу, Вердж остался доволен. Зомби был шикарен. «Будем надеяться, что Арина оценит по достоинству», — подумал трупокопатель. Осталось только найти реквизит и довести влюбленного певца до места встречи с дамой сердца. У Верджа гитара никогда не водилось Он был из тех людей, у которых музыкальный слух напрочь отсутствовал. Да и приятели, кто бы мог поделиться инструментом, уже наверняка давно спали. Время-то даже для студентов-полуношников уже было позднее. Поэтому будить никого из них не хотелось. А то, мало ли, спросонья будущие архимаги могут что угодно вычудить. А кого не жалко будить? Ну, конечно же, врага. Оставив «филандра», — так окрестил труп Вердж, не ходить же зомбику безымянным, в каморке парень отправился за гитарой. Лицо Дерниэля выражало крайнюю степень озлобленности и среднюю сонливой помятости. «Чего тебе на ночь глядя надо?» — проворчал эльф. «Гитара есть?» — излишне бодро и воодушевленно спросил Вердж. Дерниэль протер глаза. и внимательнее осмотрел некроманта. «Что, без музыки не поднимается?» ехидно прокомментировал эльф. «У меня все поднимается как надо, так что не дождешься, чтобы у тебя мужской корень выпрашивал. Тебе он всяко нужнее. Вон, утром висело на тебе аж две. Тут без стимуляторов никак», — вернул некромант. «Я вообще-то имел в виду трупы, но раз ты такой озабоченный...» Вердж хотел ответить эльфу колкостью, но вовремя прикусил язык. Гитара ему сейчас была важнее меткой фразы. «И трупы тоже поднимаются». «Так есть?» — нетерпеливо отозвался Вердж. «Нету!» — противно улыбаясь, ответил целитель. «Врешь? А даже если и так, то что?» «Да нет, ничего!» — рассеянно протянул некромант и в пространство произнес... «Просто Лаллия невзначай может узнать номер твоей комнаты». «Ты меня так не подставишь», — прошипел побледневший эльф. «Ну что ты? Нет, конечно. Гитару только дай», — ухмыльнулся Вердж. Так некромант и получил новенькую, отлично звучащую гитару. Дерниэль частенько пускал пыль, в данном случае не в глаза, а в уши, доверчивым, восторженным девушкам. Среди них не столь давно оказалась и Лалия. Тогда-то целитель не знал еще, что у девушки, в отличие от него самого, очень серьезные и далеко идущие планы – замужества Вот он и бегал от нее теперь как нечисть от святой воды. Ибо если женщина за кого-то решила выйти замуж, то отговорить ее от этой затеи практически невозможно. Мужская братья стойко не сдавала товарища, в какой именно комнате он проживает. И эльф еще умудрялся прятаться от нее, поэтому угроза удалась. Все шло как по маслу. Труп был выкопан, гитара найдена, серенада звучала вовсю. Вылетевшая из окна женского крыла общежития наковальня стала для некроманта, притаившегося в кустах, полной неожиданностью. А для зомби... Даром свыше. Больше его никакие некромантысы не побеспокоят. Ибо теперь его останки, чтобы воскресить, нужно было склеить, а еще закрепить штифтами и глиной. В общем, проще выкопать новые. Вердж печально посмотрел на груду костей, из которой древком знамени полка торчал гриф поломанной гитары. Эта девица точно ненормальная. Зачем сразу так-то? Меж тем в женском общежитии Рина мерила шагами комнату.